Главный казус Чаадаева в том, что на резкие его высказывания по поводу России и национального характера по-прежнему с удовольствием ссылаются многие умы, зато самые пессимистические прогнозы касательно Европы и оптимистические во многом более того сбывшиеся взгляды на будущее России игнорируются и замалчиваются. броские его фразы, которые так любят цитировать, к примеру, истории у России не было. Никто из его веками диссидентствующих поклонников никогда не пожелает всерьёз продолжить иными его высказываниями, касающимися других народов. Мы уже упоминали, как Чаадаев мимоходом определил несчастное 40 лет блуждавшее в пустынях еврейство. Но если бы только их. Разве вы думаете, что в христианстве абиссинцев и в цивилизации японцев осуществлён тот порядок вещей, который составляет назначение человеческого рода, сурово вопрошал Чаадаев. Нет, едва ли прогрессисты согласятся так обидеть абиссинцев, и уж тем более Японию. Чаадаев вписал китайской неподвижности и в итоге ошибся. Греческой упадочности и был несколько что ли рисковат. А Гомера вообще почитал поддонком рода человеческого. И знаете за что? За то, что герой и боги, описанные Гомером, оспаривают почву у христианской идеи. И по сему, говорил Чаадаев, Необходимо на чело Гомера наложить несмываемое клеймо бесчестия. Когда Чадаев начинает отчитывать Европу за то, что мысль во Франции и Англии стала слишком сложной, слишком подвластной интересам, слишком личной, а в Германии эта мысль слишком отвлечённа, слишком эксцентрична, так что веления и сердца утрачивают там присущую им силу, Тоже ведь никто не станет спешить подписаться под этими словами. И с постулатом об Америке в качестве основной российской соперницы самые преданные читатели именно первого Чаадаевского письма, наверное, не согласятся. Но как же так? Неужели мы оставим у Чаадаева только его резкие слова о России? Только здесь он покажется кому-то разумным и точным. Лишь о русском народе можно рассуждать с чадаевской фирменной безыпеллиционностью. За куда менее дерзкие речи об иных народах можно разом выпустить из приличного общества, ах лукавцы. Нет, либо берите сразу всё, либо не трогайте вообще. Мы-то возьмём всё, нам не страшно. Счадаем вам, как сегодня бы сказали, стало всё окончательно ясно в 1831 году уже после написания философских писем, где он якобы вынес вердикт России. 29 ноября 1830 года под лозунгом восстановления исторической речи посполитой началось польское восстание. Поляки желали вернуть себе независимость, а также украинские и белорусские, читай русские земли, которые они почитали своими. На тот момент Польша, находившаяся в унии с Россией, имела собственный сеjm и национальные войска. Патриотическое польское движение, приведшее к восстанию, развилось на основе масонских лож, в которых состояли очень многие польские офицеры. В период своей службы в Ахтырском полку Чаадаев имел возможность присмотреться к этой публике. В день восстания великий князь и наместник Польши Константин Палыч, в свое время бывший вместе с Чаадаевым в одной ложе, проявил неожиданную пассивность и не организовал противодействия польским войскам. Десять тысяч человек против семитысячного российского корпуса, стоявшего в Варшаве. К зиме 1831 года польское восстание превратилось в полноценную войну. Под знамена поляки поставили 55 тысяч человек, а направленный их усмирять барон Григорий Владимирович Розен, тот самый, что командовал Семеновцами и Чаадаевым, в их числе при Бородине, получил только 45-тысячное войско. Часть польских войск вторглись в Литву. там, а также на Волыни, в Подолии началась инициированная польскими военными партизанская война. Только к октябрю 1831 года, спустя почти год ожесточённых сражений, удалось Польшу смирить. Но с августа и до поздней осени того же года французский парламент непрестанно обсуждал вопрос предоставления Польше вооружённой помощи. Надо оценить французскую, прямо говоря, наглость, ведь всего чуть более полутора десятилетий прошло с тех пор, как Наполеон был не сложен. Францию тогда оставили в границах 1792 года. Англия получила Мальту и Ионические острова, колонии Цейлон и Гвиану, принадлежавшие Голландии, освобожденные, между прочим, русскими, к Пруссии отошли Рейнская провинция и Померания, А Австрия прибрала себе часть Польши, Тернопольский округ, Ломбардию и Венецию. И теперь с подачей Франции европейские фарисеи, либо воевавшие вместе с Наполеоном и принёсшие гибель миллионам людей, либо наряду с Россией, воспользовавшиеся плодами общей, но в первую очередь нашей победы, имели наглость обвинять нас в насилии над польскими шляхтичами, так ревностно совсем недавно служившими наполеону. Всё это вызвало возмущение Пушкина, сочинившего ещё летом того года своё классическое стихотворение Клеветникам России. Оставьте нас, вы не читали сии кровавые скряжали, вам непонятно, вам чужда сия семейная вражда. Вы грозны на словах, попробуйте на деле. Иль старый богатырь, покойный на постеле, не в силах взвинтить свой измаильский штык, иль русского царя уже безсильно слово, иль нам с Европой спорить снова, иль русские от побед отвык. По этому поводу Чаадаев написал Пушкину: Вот вы, наконец, национальный поэт, вы нашли ваше призвание. «Я не могу передать вам удовлетворение, которое вы дали мне испытать. Стихотворение к врагам России изумительно. Мне хочется сказать вам, вот, наконец, явился Дант». Мысли, высказанные Пушкиным в этом безусловно имперском и милитаристическом стихотворении, Чаадаев назвал важнейшими из прозвучавших в России за последние сто лет. Быть может, памятуя об этом, Пушкин создаст ещё одно стихотворение на ту же тему, но обращённое уже к российским, а не к европейским сторонникам польской и любой другой, как позже выяснилось, независимости. Стихи эти Чаадаев, к сожалению, уже не прочтёт, а то бы безусловно оценил их. Ты просвещением свой разум осветил, Ты правды чистый лик увидел И нежно чуждые народы возлюбил И мудро свой возненавидел. Когда безмолвная Варшава поднялась, И Польша буйством опьянела, И смертная борьба меж нами началась, При клике польска не сгинела. Ты руки потирал от наших неудач, С лукавым смехом слушал вести, когда разбитые полки бежали вскачь, и гибло знамя нашей чести, когда аж в Варшаве бунт раздавленный лежал в опрахе пламени и дыме, поникнул ты главой и горько возрыдал, как жид в Иерусалиме». Удивительные эти строки по недоразумению считали порой посвящением Чаадаеву, что просто абсурдно и доказать это легко. В 1831-1832 годах Чадаев написал работу несколько слов о польском вопросе. Там он говорит: Вслед за подавлением польского восстания главные виновники его нашли убежище во Франции, пользуясь малой осведомлённостью этой страны в отношении истории и современного состояния Польши, они без труда смогли изобразить своё безумное предприятие, заслуживающим не только прощения, но ещё и похвалы удивительное дело. Там так мало знакомы даже с географическим положением Польши, что один из выдающихся членов палаты депутатов в одном из заседаний предложил самым серьёзным образом послать в защиту восставших поляков флот в порт Палангин. И это предложение было принято почтенными слушателями, бес смеха. Порт Паланга находится в максимальной удалённости от боевых действий. Речи, произнесённые недавно в национальном собрании в пользу поляков, продолжает Чадаев, свидетельствуют о столь же великом невежестве и в самом польском вопросе, как таковом. Ввиду этого, скажем, в немногих словах, как представляется этот вопрос беспристрастному и хорошо осведомленному уму. Далее Чаадаев терпеливо объясняет, что представляло собой древнерусское государство в царствовании Ярослава. Оно включало в себя все пространство между Финским заливом на севере и Черным морем на юге, Волгой на востоке и левым берегом Немана на западе, Граничная линия, отделявшая тогда русских от соседей поляков, пролегала по равнинам, тянущимся вдоль левого берега Нёмана в местности, где мы находим города Августово, Седлец, Люблин, Ярослав, и тянулась по течению реки Сан до подножия Карпатских гор. Это та самая линия, которая и в наши дни на деле размежовывает обе народности русскую и польскую. Население к востоку от этой линии говорит на русском наречии и принадлежит к греческой церкви. Население на запад от неё говорит по-польски и принадлежит к римскому исповеданию. И затем знаменитая польская республика в пору наивысшего своего могущества была государством, состоящим из нескольких народностей. Из них русские в областях, носивших название Белоруссии, Малороссии, составляли главную часть. Это русское население, присоединенное к республике, соединилось с поляками лишь под условием пользоваться всеми национальными правами и свободой. Эти права и привилегии с течением времени были грубо отброшены Польшей и постоянно попирались к республике. среди самых возмутительных религиозных преследований. Отделение, начавшееся с 1651 года и законченное в конце XVIII века, было неизбежным последствием ошибок притеснительного правительства, нетерпимости римского духовенства и вполне естественной тяги этой части русского народа свергнуть иго иноземцев в том, и вернуться в лоно собственной народности, пишет Чаадаев, вполне позволяя себе критиковать католическую церковь, которой так восхищался, потому что в данном случае интересы собственного народа он спокойно и взвешенно ставит выше. И более того, в такие минуты отлично осознаёт, что история у России есть, а если кто-то решится её оспорить, то ответ получит соответствующий. И в этой четкости речи и ледяной позиции виден тот Чаадаев, что нам уже знаком, гренадер и гусар, русский офицер и безжалостный боец. В конце концов, в подавлении польского восстания участвует Ахтырский гусарский полк, а значит, множество его боевых товарищей. После отпадения русских племён настоящая Польша, продолжающая Чадаев или как её тогда называли, польско-коронная, предоставленная своим силам или лишённая возможности составить независимое государство, досталась в добычу Австрии и Пруссии. Император Наполеон вновь соединил её и создал из неё Варшавское великое княжество. которая затем приняла деятельное участие в войне против России 1812 года. После того, как русская армия овладела княжеством в 1813 году, император Александр большую часть его присоединил к своим владениям под именем Царство Польское. Однако же и после присоединения к России силой оружия с край этим вовсе не обращались как с завоёванным На всем пространстве нашей обширной империи русские и поляки пользуются одинаковыми правами. В областях, присоединенных к Российской империи, не входящих в состав царства польского и называвшихся раньше Литвой, Белоруссией и Малороссией, поляки составляют приблизительно 50-ю часть всего населения, остальные почти сплошь русские. Вывод Чаадаева. Расчлениять Россию, отрывая от неё силой и оружием западные губернии, оставшиеся русскими по своему национальному чувству, было бы безумием. Сохранение их, впрочем, составляет для России жизненный вопрос. Как мы видим, более чем за полувека до известного высказывания о том, что сломать Россию можно, отделив от неё Украину, Чаадаев говорил по сути то же самое жизненный вопрос. Часть российской аристократии, исповедовавшая либеральные взгляды, целиком и полностью приняла в этой войне польскую сторону и демонстрировала презрительное возмущение по поводу стихов Пушкина и позиции Чаадаева. Позже выяснилось, что даже Екатерина Дмитриевна Панова, адресат ко философских писем Чаадаева в те месяцы молилась за поляков. Но Чаадаев этому её не учил. Он не об этом ей писал. В данном случае мы нисколько не пойдём против истины, если скажем, что, судя по польским заметкам, Чаадаев самый настоящий русофил. В том же 1831 году он просил Пушкина: "Пишите мне по-русски. Вам не следует говорить на ином языке, кроме языка вашего призвания". Сколько здесь понимания того, что является собой Пушкин. Сколько удивительной заботы о будущем не только русской словесности, но и России как таковой. Понимая весьма бедственное и в чём-то отсталое состояние России, не имея никаких симпатий к той власти, что управляла ею, Чаадаев спокойно осознавал, не это самое важное. Россия измеряется не днём нынешним, И не темно, сколько хороший ли не хороший её государь, она измеряется всем её бытием. И в любом споре с Европой мы обязаны помнить свою правду. Так было при Ярославе, так было при Петре Великом, так будет при нас и так должно быть дальше. Всякая власть приходящая, а Россия остаётся. Не в понимании Чаадаева всё это никак не противоречил его христианскому чувству, его вере. Стоит, наверное, ещё раз повторить, что несколько слов о польском вопросе написаны уже после философских писем. И эту работу надо воспринимать как непременное послесловие и уточнение к системе взглядов Чаадаева. Что до последующих событий в его жизни, то они, скорее печальны, Мысль Чаадаева не видоизменялась, но, как точно было замечено уже не нами, будто бы пульсировала. Но не пульсирует ли также русская история, которая то зрима и бьётся неистово, то подобно пульсу исчезает? Чаадаевская философия пульсировала вместе с русской историей. В 1833 году он пишет письмо Александру Христофорови Бинкендорфу, герою и более того партизану 1812 года, освободителю Голландии. Именно его армия разбила французов и вошла в Амстердам. В прошлом масону, состоявшему с Чадаевым в одной ложе, а теперь, внимание, начальнику третьего отделения охранки. Чадаев сообщает, что хочет послужить России и просит принять его в дипломатический корпус. Кроме того, он печалится о том, что рано ушёл в отставку, не получив звания полковника, и объявляет о готовности пристально следить за движением умов в Германии, ведь правительство может положиться в таком деле лишь на хорошо известных ему лиц. По сему он отдаёт себя в полное и безусловное распоряжение Его Величества. Представьте подобное письмо в наши дни и реакцию на него элит. Нет, этого даже представить нельзя. Ключевой момент в биографии Чаадаева всё-таки этот, а не его торопливая отставка в 1721 году. Следом он пишет письмо государю, где предлагает свои услуги уже в деле народного просвещения. Далее цитата: Я полагаю, что на учебные дела в России может быть установлен совершенно особый взгляд, что возможно дать ему национальную основу, в корни расходящуюся и сустой, на которой оно зиждется в остальной Европе, ибо Россия развивалась во всех отношениях иначе, и ей выпало на долю особое предназначение в этом мире. Если в тот день, когда он ехал в Тропау к Александру I, с докладом о Семёновском полку его ещё могла беспокоить собственная репутация, это теперь Чадаева всё это не волновало, интересы отечества стали превыше его я. Но государь письмо даже не прочитал. С Бинкендорфом написав ему ещё несколько писем, понимания Чадаев не нашёл. Ему от чего-то предложили идти по линии юстиции. И он оставил попытки объясниться. А у него имелись огромные планы. Он мог бы великолепным образом доказать свою преданность России. Да чего ж обидно, что все так вышло. Мы бы имели в лице Чаадаева, просвещенного консерватора, и ни один русофобствующий чудак даже близко к нему не подошел бы. Но, увы... Оскорблённый в лучших побуждениях Чаадаев вновь становится приметой московских гостиных и клубов. Либеральные юноши глядят на него во все глаза, вокруг ходит молодой Герцен, но ничего из произносимого Чаадаевым запомнить не в состоянии, сам признаётся, просто смотрит. Чаадаев предпринимает постоянные попытки опубликовать свои работы, причём именно в России, хотя имеет возможность обнародовать их за границей. Первое его самое радикальное философское письмо появилось в сентябре 1836 года в журнале Телескоп. Итог: журнал закрыли, издателя сослали в Усть-Сисольск, цензора, пропустившего публикацию, уволили. Самово Чодаева официально объявили сумасшедшим. Признаем, государственное постановление было выполнено со строумием, достойным Чадаевского. Его величество повелевает, чтоб сделано было распоряжение, дабы господин Чадаев, так в тексте примечание Захара Прелепина, не подвергал себя вредному влиянию нынешнего сырого и холодного воздуха. Одним словом, чтоб были употреблены все средства к восстановлению его здоровья. Такую любопытную историю оборвали в самом начале. Чаадаев хотел разозлить соотечественников, а потом дать картину совсем иную. Мы можем догадываться, какую именно, но к чему нам договаривать за этого удивительного человека? Он сам сказал достаточно. Впрочем, это из дня сегодняшнего достаточно. А тогда Денис Васильевич Давыдов, однополчанин, написал в своей современной песне в том же 1836 году о Даеве: Старыйх барань духовник, маленький оббатик, что в гостиных бить привык в маленький набатик. Маленький комарик из сказки Чуковского, у которого в руке горит маленький фонарик. Конечно же, отсюда, как и весь её сюжет, списан из Давыдовского бала либеральных насекомых. Давыдов не читал ни заметки Чаадаева о польском вопросе, ни последующих философских писем. Он и догадываться не мог, что перед ним не как не его оппонент, Самое неприятное, что основной свод Чаадаевских сочинений, за исключением первого письма, многие десятилетия не читал почти никто. Работа о Польше была впервые опубликована 157 лет спустя. Накануне очередного распада России её мало кто прочитал, понял и воспринял. Мнения, сложившиеся о нём и до сих пор непреодолённые, по большей части неверны. Чтобы доверяться Чаадаевским выпадам против России, не надо никакого ума, только брезгливости и презрения ко всему русскому. Чтобы эти выводы оспаривать, необходимо думать и воспитывать в себе великое, Чаадаевым прославленное чувство национального патриотизма, христианской любви и терпения. Таким образом, говоря о русском национальном беспамятстве, Чаадаев своего добился – Одних он заставил вспоминать, а другие, чёрт бы с ними, это не читатели Чаадаева, это Чаадаев и пустота. Главный его биограф Борис Тарасов в первых же своих работах, невзирая ни на какие политические догмы, понимал и трактовал Чаадаева безупречно, хотя и у Тарасова встречаются удивительные, скорее всего, случайные умозаключения, когда он вдруг пишет о своём персонаже Биография его ненасыщена бурными внешними событиями. Потерявший родителей в детстве, получивший блестящее образование, отслуживший девять лет в армии, участвовавший в крупнейших мировых сражениях того времени, неоднократно награжденный, друг и один из главных людей в жизни Пушкина, член крупнейшей масонской ложи, человек, который, Общавшийся с государем и великими князьями, объехавший всю Европу, собеседник Шеллинга, добрый приятель Тютчева и Алексея Хомякова, истинная звезда салонов, объявленный сумасшедшим и вновь во многом вернувший себе статус пророка и провидца, эта его жизнь была не насыщена? А чье тогда насыщена? Да, в последние лет 15 жизни Чаадаев, по всей видимости, раскаялся в том, что когда-то разбил эту вазу, причем как минимум трижды, когда вышел в отставку первый раз, хотя мог продолжать военную карьеру, во второй раз, когда слишком акцентировал многие для него самого сложные и даже сомнительные вещи в первом философическом письме, и в третий раз. когда не смог договориться с Бенкендорфом о дипломатической своей деятельности. Но признаться себе или окружающим в своем раскаянии было невозможно. Он все острил в салонах и пристально следил за тем, как поднимались в должностях те, кого он когда-то считал многократно меньше себя, и теперь острил уже по их поводу. Однажды, узнав о том, что государь собирается отменить крепостное право, тут же задумал работу о необходимости крепостное право сохранить. Наверняка и здесь нашел бы крайне оригинальную провокативную аргументацию. Но работу не написал, сил уже не было. И поэтому снова острил или хандрил, или то и другое одновременно. Все будто бы ожидая, вот-вот его услышат и призовут. Тем более, что человек всегда предполагает, что события могут вдруг повернуться и пойти совсем иначе. К тому ж, до самой смерти, вернее, до последних трех дней своей жизни, Чаадаев был не только остроумен и ярок, но удивительно моложав, что твой Дариан Грей, только застывший не в ранней младости, а где-то около тридцати семи, с вечной надменной маской на лице. И только увидевшие его за три дня до смерти, чем-то, казалось бы, мимолетно захворавшего, вдруг удивились, ему стало разом на двадцать лет больше. На второй день он стал еще старше, а на третий перед ними был девяностолетний старик, но ведь ему только шестьдесят два должно было исполниться через месяц. он номер 14 апреля 1856 года его услышали и призвали ведь на самом деле он всё исполнил и всё сказал ещё пару цитат подзанос по отношению к мировой цивилизации мы находимся в совершенно особом положении ещё неоценённом не имея никакой связи с происходящим в Европе мы следовательно «Более бескорыстные, более безличные, более беспристрастны по всем предметам спора, нежели европейские люди. Мы являемся в некотором роде законными судьями по всем высшим мировым вопросам». Сказано 9 марта 1835 года. Говоря о политике и о науке, Чаодаев писал «Сказано, Нам необходимо обособиться, и русский народ, великий и мощный, должен, думается мне, не подчиняться воздействию других народов, но со своей стороны воздействовать на них. Сказано 15 июля 1833 года. Если же политические методы не действуют, Чаадаев отлично помнил, какие ещё бывают воздействия. Барабанный бой и ура, начинать кричать не более чем за 10 метров от противника. Всё-таки жаль, что ему не дали полковника.